Глава 14. Макс держал меня на коленях, прижимая к себе и баюкая, как ребёнка. Я уткнулась лицом ему в шею и не могла пошевелиться. Слёзы то и дело подступали, душили, и я позволяла им немного покапать. Чувствуя, что я плачу, Макс гладил меня по голове и прикасался губами к лбу. Мы сидели так уже почти час в этом странном месте, где замки окружены маковыми полями. А открыть дверь можно, щелкнув пальцами. Существовали, оказывается, проезжие дороги, мощеные прозрачной плиткой цвета морской волны. И придорожные гостиницы, очень даже напоминающие наши привычные. Даже огромная кровать в номере оказалась не причудливой с корлупкой, а вполне классической деревянной, с низкими спинками. Освещался номер все теми же жемчужинами, только приклеенные они в этот раз были не к стенам, а к прикроватным тумбочкам. Райда не обманул, принёс холщовый мешочек с Тарком и вручил его Алише. Когда мы с Алишей уходили, мне очень хотелось задать Райде прямой вопрос. Правда ли, что он помог бы, даже если бы я отказалась с ним спать? Спрашивать я не решилась, очень уж не хотелось второй раз услышать, что я наивная дура. Но Райда на прощание посмотрел на меня с усмешкой так, будто знал, о чём я хотела спросить. И я поняла, что ни на какие мои прямые вопросы он отвечать всё равно не стал бы. Алиша долго выводила меня за территорию поместья. Мы немного прошли вдоль мощёной дороги, добрались до местной гостиницы, и Алиша оставила меня ждать вестей в гостиничном номере. Мне казалось, что мы непростительно много времени потеряли на это пешее путешествие, и что Алиша может опоздать к сроку, назначенному отлучёнными. Но к счастью, всё обошлось. Несколько часов я просидела как на иголках и наконец смогла обнять Макса. Он пришёл один и вот уже долго-долго сидел на кровати и держал меня на коленях. От него пахло сырой землёй, потом, вереском и почему-то немного липовым цветом. Но сандал всё равно пробивался сквозь этот букет. «Ну что ты так, малыш?» — проговорил наконец Макс. «Я же здесь. Теперь, когда мы вместе, всё будет немного легче. Как бы я хотела ему поверить. Давай-ка, Лада, пора успокаиваться, плакать больше не о чем». Максюша, я должна тебе что-то рассказать. Он коротко вздохнул и погладил меня по голове. Я думаю, ничего такого срочного. Сначала успокойся, приди в себя, а потом, если захочешь, что расскажешь. Но я должна. Ты ничего мне не должна, ладушка, строго заявил Макс. Должна рассказать, откуда взялись тарки на выкуп. Можешь ничего не говорить, отозвался Макс. Я знаю, Мне любезно объяснили. Я отстранилась, посмотрела ему в глаза. «Я очень настаивал», — пояснил Макс, неловко пожав плечами. «Хотел знать, кому я обязан свободой», — девушка объяснила. «Объяснила весьма охотно, небось?» «Нет, скорее, наоборот, ее бесили мои вопросы», — возразил Макс, и, отведя мне волосы с лица, осторожно поцеловал висок, помолчав, спросил. «Как ты себя чувствуешь?» «Я... я нормально себя чувствую». И что ты думаешь? О чём? О том, что тебе объяснила Алиша. Думаю, что если доведётся встретиться с Райдой, принесу этому достойному человеку мою безмерную благодарность. Спокойно произнёс Макс. Ясно. Тупо сказал я, хотя ничего тут не было ясно. О чём именно рассказала Алиша, оставалось загадкой. Макс пожал плечами и грустно улыбнулся. Мне бы помыться, чувствую, как воняю. Конечно, давай. Засуетилась я, вскочила с его колен. «Я тебе покажу, как открыть дверь и включить воду». «Но с этим я уж и сам как-нибудь справлюсь». «Не-а», — я покачала головой. «Не справишься». Я подошла к гладкой и абсолютно целой на вид стене, сделала пальцами к козу и прищелкнула. Створки разъехались в стороны. Макс вздернул брови и недоверчиво всмехнулся. «Ну ты даешь». Я показала ему козу. «Визуальное кодовое слово». Макс посмеялся, привстал, скинул измазанную и местами порванную куртку, потом стащил трикотажную полосатую рубашку, и я в ужасе охнула. Он был весь избит. Чёрные синяки наливались прямо вдоль ребер, словно кто-то попытался прорисовать на его груди скелет. «Максюша!» «Тихо, тихо!» Макс предусмотрительно выставил руки. «Бывал я в передрягах и покруче. Сейчас половина этого безобразия просто отмоется». «Ну, покажи, что там с водой». В ванной я показала ему систему круглых дырочек в стене и как, последовательно прикоснувшись к ним пальцем, выбрать температуру, напор воды, длительность водной процедуры, тип шампуня, полотенце и коврик. Только после этого вода включалась обычным человеческим способом — поворотом вентиля в душе. Я вышла из ванны и закрыла двери прикосновением. У Макса через минуту полилась вода. Я прошлась туда-сюда по комнате. Вместо для гуляния здесь было совсем мало. Не то, что в покое замка. Но просто сидеть и ждать, пока Максим выйдет, у меня не получалось. И все потому, что я никак не могла понять, что Максу известно, а что нет. Потому, когда в номер вошла Алиша, я испытала чувство, близкое к облегчению. Мне представился шанс выяснить, что меня беспокоило. «Что ты сказала Максу?» — подступила я к ней. «О чем?» «Ты знаешь». «А-а-а», — равнодушно проговорила Алиша. «Правду сказала?» «Какую?» «Полную», — усмехнулась она. «И разностороннюю. Что Тарки на выкуп дал рай да хозяин этой земли. Скажи, что это не так? Что ты здесь, потому что упросила Никиту Корышева отправить тебя сюда на поиски. Это ведь правда? Ну и про цену, уплаченную за Тарки, я тоже рассказала. А что? Пусть Серов знает, во что он обошелся всем заинтересованным сторонам. Не вижу причины его щадить». Я вздохнула. Ну что ж, по крайней мере, хоть что-то действительно стало ясным. Ты даже не спросишь, зачем я пришла? Окликнула меня Алиша, когда поняла, что мои бессвязные раздумья слишком затянулись. И зачем? Райда велел отправить тебя домой, и чтобы на тебя ни одна пылинка не села, проговорила она через силу. Будь готова. Завтра утром, как рассветёт, я приду и отведу тебя в башню и отправлю в Питер. А Максима А о нём Райда ничего не сказал. Если Райда даст лишний тарг, отправлюй твоего парня, ответила она, повернулась и ушла. Макс вышел обмотанный полотенцем, поднял свою куртку и рубашку и забрал их обратно в ванную. Что ты собираешься делать с ними? Я нашёл стиральную машину, сообщил он. Надеюсь, что она запустится. Через пару минут он вышел всё с тем же полотенцем на бёдрах и закрыл дверь в ванной. Всё получилось, улыбнулся он. А я пока так похожу, не возражаешь? Я покачала головой. Макс внимательно вгляделся в меня. Что с тобой, ладушка? Максим, ты ведь знаешь, что случилось. Я же тебе так и сказал, что знаю, спокойно подтвердил он. Тогда как же с безмерной благодарностью. А вот так. Макс медленно и тяжело вздохнул и, отвернувшись, стал расстилать постель. Сначала я должен сделать всё, чтобы ты вернулась домой. Сейчас это главное, а не то, что я чувствую к Райди. А потом я убью его, ладка, и если повезёт, убью медленно. Сказано это было уверенно и спокойно, так спокойно, что я поверила, действительно убьёт. Макс, ты меня ненавидишь? Он обернулся, удивлённый. Я тебя люблю, вообще-то. Я думал, ты в курсе. Какая ещё ненависть? Одно другому не мешает. Мне бы помешало. Ты просто пока не понял. Макс сурово сдвинул брови. «Я прекрасно понимаю, что я чувствую, а что нет». Он всё смотрел на меня, и суровый взгляд сменился такой скорбной тревогой, что я испугалась, до какой же степени хреново я, видимо, выгляжу. «Малыш, не надо, не думай об этом, я тебя умоляю». «Я бы рада не думать, вообще больше никогда не думать ни о чём». Макс сбросил возиться с постелью и подошёл ко мне. «Послушай меня», — сказал он, собираясь с мыслями. Этот самодовольный говнюк вряд ли понимает, что сделал. Но получит он от меня сполна, как только я до него доберусь. Дело не в нём, Максим. Я думаю о том, что теперь из-за этого будет с нами. Макс привлёк меня к себе. Нам теперь будет больно, но мы потерпим, пока не пройдёт, правда? Думаешь, пройдёт? Говорят, другие пары, с которыми такое происходит, обычно скоро расстаются. «Другие вообще расстаются, даже если с ними ничего такого не происходит. Мы не другие пары», — отрезал он. «Макс, ты идеалист. И зануда, будто бы тебе не тридцать, а сто тридцать. С тобой невозможно разговаривать». «Ну и не разговаривай», — обронил он тихо. «Просто обними меня, и всё, как обычно». Я крепко-крепко обхватила его. Макс даже какой-то жалобный звук издал. «Прости, Максюша». Я осторожно погладила страшный синяк на его боку. Больно сделало. Так, немного, поморщился он. Да ты не переживай из-за этого. Как не переживать, эти урода лесные тебя и убить могли. Могли, но не убили же, отмахнулся Макс. С ними так каждый раз, драться один на один, они не умеют, зато бить скопом научились. Максим. Что? удивился он. Ты понял, что ты сейчас сказал? А что я сказал? Осторожно уточнил Макс и потёр переносицу. Он всегда так делал, когда слишком волновался. Ты сказал с ними так каждый раз. Ну и дальше? Ты что, бывал здесь раньше? Максим отошёл от меня на шаг, нервно взъерошил себе волосы на макушке. Лада, банды от Морозовков, они везде банды от Морозовков. Будто бы я дома мало их видел. Макс, ты только не вздумай лгать, ты не умеешь. Ты уже бывал здесь. Он тяжело перевёл дыхание и развёл руками. «Да, бывал». «Макс...» — простонала я в отчаянии. «Теперь всё будет не просто по-другому. Теперь на многое, а то и на всё, в чём я раньше была уверена, придётся смотреть иначе». «Да, я здесь бывал», — повторил Макс. «Более того...» Он, наконец, поднял на меня взгляд. «Я здесь родился. Тут должна была последовать эффектная пауза и занавес». И у меня даже возникло ощущение, что занавес в самом деле был тяжёлый, душный. Он не просто повис, он сорвался и накрыл с головой, и из-под него так просто не выбраться. У нас с Максом как-то так повелось, что мы друг другу верим. Никогда не ищем доказательств в тому, что услышали друг от друга. Сказано значит так и есть. Раз сказал Максим, что родился вместе, где магию возвели в ранг технологии, значит это правда. «Конечно, скажи мне, он такой раньше, я приняла бы за дурацкую сказку, которой Макс решил меня позабавить. Забавные байки не были никогда его сильным местом. Но сейчас дело другое. Сейчас мы оба знали, что всё это существует, и у меня теперь тоже особое отношение с этой реальностью». Поэтому после слов Макса я молча опустилась на край постели и уставила себе под ноги. Больше двух лет я жила под одной крышей с этим парнем, Спала с ним, заботилась о нем, боялась за него, принимала в ответ его нежность, брала у него деньги на хозяйство, ездила с ним в Икеа покупать стулья, любила его восхитительный сандаловый парфюм и уверенный взгляд. Я думала, предложение он мне не делал только по одной причине. Знала, что я не соглашусь. Стоило нашим отношениям стать формальными, как Максу пришлось бы уволиться со службы. Создавать семью с тем, кто заведомо относился к поднадзорным группам, Дружникам было нельзя, а я не хотела, чтобы из-за меня Макс потерял эту работу. Слишком много он в неё вкладывал. Так вот, это всё лирика, а проза жизни неожиданно встала в полный рост. Этот мужчина оказался не совсем тем, за кого я его принимала всё это время. Я сидела и молчала. Макс стоял на прежнем месте и тоже помалкивал. Из этого ступора надо было как-то выруливать. Для порядка я поинтересовалась, как же его зовут по-настоящему. Как назвали его родители? Он ответил: "Длинная сочная имичка развеселила меня". Ещё раз? Как? Я расхохоталась, как истеричка. Макс укоризненно покачал головой, но всё-таки повторил: "Макисара сарма аратраунаре". Нет. Нет, нет, нет, нет. Ну и имичка, язык сломаешь. Я и сам когда-то в детстве его еле выговаривал, вздохнул он. Ты не против, если я по-прежнему буду звать тебя Максом? Ты чокнутая, засмеялся Макс. Ты хотела знать моё первое имя, я сказал. Но разве я говорил, что ты теперь должна меня так называть? Ну все же хотят носить собственное имя, а не конспиративную кличку. Макс покачал головой. Меня зовут Максим Сиров. У меня нет кличек. У меня есть прошлое, не придуманное, не поддельное, а моё собственное. Очень надеюсь, что и будущее у меня тоже есть. А главное, у меня есть ты. Максюша, я уже с трудом могла соображать. Объясни хотя бы, что это за место? Я знаю, что Таркалин. Я имею в виду вообще, что это? Таркалин лада, одна из земель пограничья, пограничного пояса между двумя огромными частями мироздания. В одной из этих частей живём мы с тобой. В другой никто не бывал, но она всему первопричина. Пограничье концентрирует сознание о связях в мироздании. В Таркалине издревле жили те, кто может познать простые и сложные связи материи и нематерии, здесь умеют создавать тарки. Сейчас таких осталось очень мало, и местная знать занимается в основном охраной и распределением того, что создано их предками. А моя родная земля Травнаре. Там занимались изучением материального мира. И мой отец с семьёй был отослан из пограничья в материальный мир работать. Командировка, проще говоря. Но через несколько лет оказалось, что на родине случились большие перемены, и командировка превратилась в изгнание. Ах, Максим, скажи мне, что я сплю. Ты спишь? С готовностью кивнул он. Сон неприятный, но он закончится. Да ну тебя. Макс только руками развёл. У меня предложение, сказал он затем решительно. Мы сейчас забываем обо всём и ложимся отдыхать. Вернёмся к нашим делам завтра. Хорошо, по крайней мере, попробуем. А ты как местный уроженец, видимо, знаешь, как погасить эти шары жестом. Макс взмахнул пальцами в сторону ближайшего к нему шара, но тот продолжал светиться, как ни в чём не бывало. Что-то хреновое с тебя, Мак, Максюша. Макс печально улыбнулся. Лада, я не живу здесь с восьмилетнего возраста. Я забыл почти всё, что успел выучить в детстве. А если что и помню, это скорее всего поможет не всегда. Всё меняется, и эти светильники, наверное, работают на каком-то новом, более совершенном коде. «Так ты знаешь, как их погасить или нет?» — Макс пожал плечами. «В пограничье живут не только маги, и заклинания здесь далеко не всем доступны, а свет нужен всем. Как очень многие бытовые объекты в пограничье, шары должны подчиняться прикосновениям. Попробуй просто потереть его». Я потянулась к шару и потерла его пальцем. «Нет». Так словно треплешь собаку по голове. Я потрепала шар по макушке. Тот в течение нескольких секунд бледнел и погас полностью. Макс сделал то же самое со вторым. В комнатки стало темно, теперь можно было бы спокойно уснуть. Макс сбросил своё полотенце, растянулся на постели и раскинул руки. Наверное, получал удовольствие от простора. Обычно из-за меня он всегда спит прижатым к стенке. Я же ненавижу тесноту даже в постели. Если нельзя хотя бы в какую-то одну сторону свесить руку или ногу, я не могу нормально спать. Только одно ограничение свободы могу стерпеть тёплые сильные руки Макса. Хотя нет, неправда. Не о терпении речь. Я люблю его руки. Только сейчас я не осмелилась их коснуться. Я разделась, залезла на свою половину постели, тихонько улеглась на бочок и натянула на себя одеяло. Максиш, я, наверное, никогда не привыкну к этому. «Да тебе и не надо привыкать. Это путешествие для тебя скоро закончится. Вернёшься домой и будешь потом вспоминать это как очень плохой сон». «Всего лишь сон?» «У меня уже сил не было возмущаться». «Да, именно сон. Он уйдёт, и ты никогда больше здесь не окажешься». «Макс, я о другом вообще-то. Я не привыкну к мысли, что ты не говорил мне правду». «Ладушка, ну сама посуди. Зачем тебе нужна была эта правда, пока ты не знала о пограничье?» Будто бы у нас там дома забот мало, Максим тяжело вздохнул. Раньше это была ненужная, бессмысленная информация. И если бы не стечение обстоятельств, она тебе и не понадобилась бы. Разве я не прав? Прав, наверное. Но ты же сам говорил, всё зависит от того, сможем ли мы доверять друг другу. Мы сможем, уверенно сказал он. Я совсем свернулась клубочком. Макс стал разворачивать меня лицом к себе. Я не стала сопротивляться и уткнулась ему в грудь. Всё, что мне надо, ладушка. Это чтобы с тобой всё было хорошо. А всё хорошо, Макс, уже почти. Правда? Я кивнула. Макс тяжело вздохнул и принялся медленно гладить меня по голове, пропуская мои волосы сквозь пальцы. Обычно я просто таю от этого незатейливого массажа. Максюша, мне надо, я очень боюсь расклеиться совсем. Я тебя склею обратно. Всегда, чтобы не случилось. Я коснулась его щеки, носа, губ. Он успел чмокнуть мой палец. Я поцеловала его, и он крепко обнял меня. Это была странная ночь. Мы не могли уснуть. Нам обоим было плохо, но мы не могли прекратить обнимать, гладить, целовать и ласкать друг друга. Секса нам не хотелось, это было совсем другое. Нам надо было убедиться в том, что мы живы. Не каждый из нас, а мы вместе. Мы как одно целое. И в какой-то момент сомнения отступили. Я чувствовала Макса, как раньше. Он оставался моим самым надёжным укрытием от бед. Можно было даже провалиться ещё куда-нибудь, в какую-нибудь другую странную вселенную. Возможно, там меня ждали бы известия ещё хуже, чем здесь. Только это не имело бы значения, если бы мы оказались там вместе.